День прощания с моими бывшими саквадровцами оказался полон сюрпризов. Было безумно тяжело, ведь расставались навсегда. Безумно страшно, ведь их могла ждать гибель. Но выбора у нас не было. Вернее, он был сделан два года назад в подземном внутре Голланы на базе изменённых. Сегодня улетал последний корабль с переселенцами, который должен был присоединиться к уже ожидавшим возле границы конфедерации космическим судам. После моего обращения передумавших было всего несколько человек, так что десант космических первопроходцев оставался весьма внушительным. Хотя их количество было понятием относительным, ведь неизвестно, с чем им предстоит встретиться вдалеке от своего прежнего дома. Мне оставалось надеяться на лучшее и верить в них». Это было тем труднее, что я понимала, узнать о них что-то определенное не смогу никогда. Началось все с того, что старший недоросль из плеяды Аболтусов-младших, а к тому времени их было трое, внезапно решил, что тоже отправится покорять неизведанный космос и, отказавшись внимать отчаянным попыткам родителя призвать его к серьезности, решительно вознамерился стать колонистом. Наш розовый кактус до последнего надеялся, что его первенец одумается и останется в конфедерации, но нет. Так одна неимоверно сметливая герденция, ведь ее воспитанием занимался наш мудрый и разумный розовый тиран, оказалась на последнем корабле измененных. Врученная громили в качестве питомца с самым горячим наказом от аболтуса беречь неимоверно и кормить регулярно. Когда об этом узнал Гояр, он иронично заметил. «Все, теперь я не сомневаюсь, что они найдут для себя новый дом. На самый крайний случай у них остается стопроцентный способ захвата любой территории. Это полчища разумных герденций. К этому моменту Аболтус-младший как раз размножится до нужного количества». Расхохотался муж и, ободряюще махнув рукой нашему Аболтусу, со значением сообщил. «Только представь себе». «Твой потомок станет великим, вошедшим в истории сразу двух галактических держав, покорителем нового мира». Тщеславная натура нашего питомца мгновенно ухватилась за эту мысль, позволив пережить расставание со старшеньким с наименьшими душевными потерями. «Ну что, рыжуха?» «А друзья по привычке продолжали обращаться ко мне именно так». «До встречи!» Завершался последний сеанс общения – Последний корабль должен был вот-вот пересечь границу, став для Конфедерации решенной проблемой. Я смотрела на лицо Тарна, отвечающего мне улыбчивым взглядом с экрана визуального табло, и чувствовала себя, разрывающейся на части. — Не шути так! — прошептала я, пытаясь держать набегающие слезы. — А, я не шучу! — хмыкнул всегда сдержанный друг. — Твой муж нам даже... Передал особый сигнал позывных. На случай, если когда-нибудь представительство от нашей колонии пожелает вступить в торговые взаимоотношения с конфедерацией и заключить договор о мире и военной поддержке. Чтобы нас подпустили к границе. А значит, он этого ждет. Я потрясенно охнула, бросив на невозмутимо стоящего рядом Гояра быстрый взгляд. Он лишь философски пожал плечами. «Тогда до встречи!» Прошептала я и, прежде чем связь прервалась, успела добавить «Счастливого вам пути!». Стоило экрану погаснуть, как я не выдержала и расплакалась. Вот столько времени держалась. Целых два года носила это в себе, копила силы, а сейчас не выдержала. Слезы текли и текли, избавляя от груза скопившихся эмоций и волнения от невозможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Теперь все зависит от них. Почувствовала, как Аболтус подошел и, обхватив мою ногу, прижался всем своим уже немалым телом. Он меня понимал. Он испытывал сейчас то же, что и я. На плечи опустились руки мужа и начали осторожно покачивать меня, утешая. А я рыдала и рыдала, под конец сама не понимая, что со мной. Когда, немного успокоившись, встала, Окружающий мир, размытый пеленой слез, неожиданно закружился и поплыл. Я потеряла сознание. А когда очнулась на руках у мужа, увидела рядом улыбающееся лицо Тинорага и узнала о том, что нам снова грозит счастье стать родителями. Причем одного взгляда на изумленное лицо моего Неймарца хватило, чтобы понять, что и он об этом не догадывался. «Сколько это можно терпеть?» Мы с Гояром резко проснулись и, с изумлением переглянувшись, слушались в трубный вопль его мамы, донесшейся откуда-то снизу. «Я бабушка или кто?» Так, понятно. Свекровь и Аболтус снова выясняли отношения, пытаясь в который уже раз устроить передел сфер влияния в вопросе воспитания наших сыновей. Я, быстро взглянув на часовое табло, застонала. «Выходной ведь! Зачем же с раннего утра?» «Думаю...» С горестным вздохом муж выбрался из кровати и потянулся за одеждой. Бабушка под покровом раннего утра попыталась умыкнуть детей в гости на недельку-годик, но Болтус бдительно не допустил попытки похищения. «Ага!» – сонно зевая, согласилась я. «Подозрительно, что малыши молчат!» «Так, наверное, мама в качестве отвлекающего маневра...» «Чтобы шум не поднимали, им вкусных сладостей дала. Вот рты заняты», — предположил мой неймарец. «Ты спи дальше. Я всех завтраком накормлю и заберу на прогулку на летолетах». «Какое облегчение!» Я послала мужу благодарный взгляд и рухнула обратно на подушку, натягивая одеяло. Развлекутся — и Аболтус передохнет. А так только его подрастающее поколение за ум начало браться — как Ланаира решила взять бразды воспитательного правления в свои руки, наступив тем самым оболтусу на самую больную мозоль. Он тайно и совсем для всех незаметно мнил себя непревзойденным педагогом и воспитателем, помимо своих отпрысков, взяв под крыло и наших маленьких первородных. «Надо будет, пока мы на Неймаре, к твоим родителям на недельку наведаться, пусть с внуками повозятся, что Ланаира...» что Диал им всегда так рады. Почти засыпая, пробормотала я. Ага. Тогда нас возьмут в плен и уже не выпустят. Давай им просто очередного поумневшего потомка Аболтуса подарим. Вот те на Тинорагу с Нерандой обещали, и с тех пор как отрезала. Они к нам в гости не ходят и к себе не зовут. Заняты чем-то постоянно, бедняги. Я уже волнуюсь. Мало ли, вдруг мне на Эндоре врачебная помощь понадобится». Но выспаться не получилось. Только сон начал возвращаться, погружая в мир чудесных сказок, как резко хлопнула дверь и неимоверно расстроенный голос свекрови простонал уже рядом. «Оля, ну хоть ты мне помоги! Он совсем и окончательно страх потерял! Как вообще так можно?» В голосе свекрови была откровенная обида. Я села, сонно потирая глаза. Свекровь энергично размахивала передо мной пластиковым листом-распечаткой. Сфокусировавшись, перехватила лист и вчиталась в каракуле. А надо заметить, что с недавних пор Абултус начал писать. Забавно, на манер стилуса, водя отросточком по сенсорной панели. Алфавит он освоил как-то сам, и однажды с утра потряс наше воображение, заявившись с плакатом «Голодающий». С тех пор так и повелось. Он при необходимости писал нам строгие записки, выдавая в том числе и воспитательные ЦУ. Мы с этим тоже смирились, особенно потому, что няням и педагогам он был строгим, взыскательным и обязательным. Слава о нем и его потомках шагнула далеко за пределы нашего гнезда, и все знакомые под страхом смерти отказывались принимать от нас презенты. Так и сейчас». Вглядевшись в лист, я обнаружила знакомый корявый почерк, но вот то, что там было написано, поразило и меня. Перечень условий посещения бабушкой внуком значилась в оглавлении. Я нервно икнула, резко пробудившись и начиная понимать, почему у нашей обожаемой и прекрасной бабули разве что пар из ушей не валит. «Он же шутит!» – попыталась я вывернуться из ситуации, но, увы. «Шутит?» – свекровь передернула. «Вот это пункт первый. Запрещено плохо говорить об оболтусе детям. Это как понимать? Он что, думает, мне больше заняться нечем? И вообще, я всегда говорила, и сейчас лишний раз в этом убеждаюсь, у вашего кактуса завышенная самооценка». «А, а, -а. а мы всей семьей к вам на недельку собирались», – нашла я спасительную тему – Поняв, что выступать третейским судьей в этих спорах – дело неблагодарное. Эти их препирательства и постоянное перетягивание одеяла на себя было делом привычным. Хотя сегодня розовый многодетный родитель посягнул на святое, судя по пункту 3, который гласил, что о своем появлении Ланаира должна известить заранее дня за два, причем о Болтуса. Понятно, от чего бабушку переклинило. «А зачем всей семьей?» Тут же ухватилась за идею неймарка, присев на кровать. «Вы? Это значит и кактус?» «Нет. Давайте вы отдохнете, друг с другом побудете. Может, еще кого организу. Мама!» Перебил, оказывается, уже подошедший гаяр. «Ну что, тебе двоих внучат мало?» Сыновья удобно расположились на папиных руках и грызли по сладкому неймарскому фрукту. Но, увидев, что мама проснулась, Оба завозились с желанием перебраться поближе ко мне. Шестилетний Леогре и вовсе расправил крылышки и уверенно порхнул ближе. А за ним и младший братик, потянувшись ручками вслед, вынудил папу поднести его к кровати. В итоге обе деточки довольно пристроились по бокам от меня. «Мало!» – категорично возразила родительница мужа, с восторженной любовью наблюдая за внучатами. «Вон как хорошо у вас получается!» И тут же, не дав нам вставить и слово, заявила. «В общем, забираю их на неделю. И без возрождений. Мы соскучились. Ужасно. А вы все время со своей работой идите с вами. Хоть самой за вами лети, чтобы на внуков посмотреть. Одеал как? Все, забираю. Вы можете в гости набегами залетать, но не часто. считаете что у вас отпуск. Леокре, малыш, пойдешь с бабушкой?» Над океаном полетаем, волчки половим. Тактика была выбрана верно, что подтверждала и недовольное притопывание Аболтуса. Он тоже вслед за всеми просочился в спальню. Но Ланаира ловко, легким, но рассчитанным движением ноги плавно задвинула ощерившийся иглами в знак протеста кактус под кровать. Вот хорошо этим неимарцам, им никакой яд не страшен. Старший сынок задумчиво застыл, перестав грызть вкусняшку и неуверенно переводя взгляд с меня на хитрющую бабушку. Ловля волчков была обожаемой забавой. Всегда, когда мы с семьей возвращались в свое гнездо, они с папой много времени уделяли этой поучительной игре, в процессе совершенствуя навыки полета и оттачивая координацию и скорость реакции Леокре. А мы с малышом веселились, наблюдая за их маневрами из гамака между ветвями нашего дерева. Переглянувшись с гаяром решили, что под таким напором остается только полностью капитулировать. Да и побыть деткам с бабушкой и дедушкой действительно было нужно. Поэтому, ласково погладив старшего по красноволосой головке, поцеловала в висок и прошептала. «Ладно уж, иди с бабушкой. И к дедушке отправиться можно. Главное, как в прошлый раз, всех в округе с ума не сводите». «Не переживай, Оля». Тут же встрепенулась свекровь. «Мы в тот раз все уяснили. Больше ошибки не повторим. Давайте, пока мы полетаем, мелкого собирайте и вещи ребячьи. Но немного. У нас и свой запас имеется». Кто бы сомневался. Бабушка с дедушкой у нас маньяки в вопросе снабжения деток подарками. Когда сыновья немного подросли и приятность получения презентов осознали, началось безумие. И ведь не только свекр со свекровью одаривали, но и просто многие посторонние неймарцы все были так рады первородным малышам. Пришлось мне волевым усилием пресечь эту полноводную реку подношений, публично пригрозив перебраться на землю до совершеннолетия детей. Стало страшно, что разбалуют сверхмеры, а в концепции воспитательной доктрины я во многом была согласна с саболтусам. Излишнее попустительство и вседозволенность воспитательному процессу только вредят. И не зря Кактус пытался воспрепятствовать отбытию мальчиков к дедушке. Знал, что вернутся бессенятами. Но мы с гаяром давно решили, что иногда баловать можно. А бабушка с дедушкой с этим справлялись на все 200%. Хотя и нам накладки были. Так, еще не способные полностью контролировать свое сознание – Малыши в прошлое посещение родных выплеснули огромную волну восторга, заставив окружающих неймарцев сходить с ума от счастья. Ведь в отличие от нашего прибрежного уединения, родители Гояра жили в поселении с большой численностью населения. Ну а тут какой уж с малышей спрос, если и их папа, во второй раз став отцом, создал своим сознанием восторженную панику в рядах соплеменников. Мне напрямую, конечно, ничего не говорили, но доходили слухи о том, что на следующий день был совершён научный прорыв и открыта новая форма материи. А также, что ровно через семь месяцев после той ночи с опять же преждевременным вылупливанием нашего второго сыночка как-то подозрительно много неймарских малышей появилось на свет. Бабушка с внуком, предварительно перекусив, упорхнули на прогулку. Быстро накормив и нарядив малыша, приступили к сборам багажа. Тут невероятно помог рациональный подход кактуса. Он, понаблюдав за нашими дружными метаниями между полками и шкафами, принялся, тыкая розовым отростком в нужные вещи, направлять процесс сборов. Апофеозом всей процедуры стал момент, когда питомец подвел меня к горшку со старшим из имеющихся потомков кактуса и решительно указал на него. «Тоже к бабушке погостить?» — неуверенно спросила я. — Воспитательный гений недвусмысленно кивнул. — И тебе их не жалко? — попыталась усовестить питомца. — Да и рано, — хмыкнул заглянувший мне через плечо муж. — Идея отличная. И детям будет с кем побеситься. И моим расслабиться. И забыть все наказы не дадут. Опять же, привыкнут за неделю. Потом с ними оставим. Тогда и скучать родителям будет некогда. «Мы же на Неймаре только треть года проводим». В общем, и в этом вопросе пронырливый розовый обжора умудрился оставить за собой последнее слово. Представляю себе восторг бабушки. Как только дети и свекровь отбыли, а утомленный обороной своих интересов кактус удалился поспать в горшок, мы немедленно рванули в спальню. Вот он, счастливый миг семейной жизни, возможность побыть наедине. Рухнув на кровать, Оба синхронно накрылись одеялом с головой и прислушались. «Тишина!» – блаженно протянул муж. «Не-а!» радостно возразила я. «Слышишь? Ветер играет иголками!» И действительно, я впервые поймала себя на том, что на каком-то подсознательном уровне улавливаю этот невероятно гармоничный перезвон. Чарующий, завораживающий, возбуждающий. «А может быть, права твоя мама? И нам стоит подумать о пополнении?» Прижимаясь к мужу всем телом, улыбаясь в темноте, прошептала я. «Нет». «Уже почти целуя меня, отказался муж». «Мне двух раз испытания жутким страхом вполне хватило». «Ну, посмотрим». В перерывах между поцелуями пробормотала я, мысленно усмехаясь.